Глава шестая, в которой я слушаю различные истории, но толку от этого не особо. «Как думаешь, он действительно уверен, что ты не тот, за кого себя выдаешь? Без сомнений уверен, ищет доказательства?» Бекетов подвинул к себе тарелку с салатом, весьма сильно смахивающим на оливье, взял рюмку с водкой и сходу опрокинул ее в себя родного. Выдохнул ртом, потом закусил, даже зажмурился от удовольствия, причмокнув губами. Так ему было вкусно. Уж не знаю, от чего именно, от салата или от водки. «Товарищ старший майор», — начал был я выговаривать это его дурацкое звание, Стой — «стой!» Он поднял руку. «Сказал же, наедине, Игорь Иванович. Мы с тобой почти родные люди». «Вот как!» Еще один претендент на роль отца нарисовался, похоже. Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Ты посмотри, какой фартовый Ревутов!» То ни одного родственника, то сразу двое, да еще какие. Глядишь, скоро себе полную семью соберу». «Хорошо». Я кивнул. «Насчет звания мне тогда же лучше. Задолбался от их государственной безопасности». «Пока скажешь, полностью забудешь, что хотел изначально». «Нет, не уверен, что Вася точно знает. Скорее наоборот. Он жаждет, чтобы его подозрения оказались правдой. Сильно человека зависть город. Однако утверждать наверняка не может». Единственное, что меня пар то есть беспокоит, баня. Мы ж пойдем в баню. А у Василия теперь навязчивая идея. Увидеть мою уж, простите, не за столом будет сказано задницу. Пятно родимое ему вынь да положь, видите ли. Говорит, видел такую у Реутова в коммуне, когда они водные процедуры принимали. Я высказался осторожно, ножом отрезав кусочек отбивной и сунул его в рот. Мясо буквально таяло на языке. Отлично приготовлено. Правда, по сравнению с тем же детским домом, в школе кормили нас и так на убой. Поэтому сейчас уже сильного восторга от приличной еды я не испытывал. Когда Бекетов предложил самому выбрать блюдо, взял отбивную с картофельным пюре, салат из капусты с овощами и компот. Вот он в 1938 году действительно какой-то фантастически вкусный. «Ради мое пятно, говоришь?» Игорь Иванович, не задерживаясь, налил себе еще водки из пузатого графина, который нам притащил официант. Покрутил рюмку в руке, внимательно изучая ее содержимое, а затем также с залпом выпил, одним глотком. «Да, но это, в принципе, тоже не очень твердое доказательства. Я всегда могу сказать парням, что Вася все придумал. Ну, бред так-то, родимое пятно. А как подтвердить? Где это отмечено, обозначено или зафиксировано? Слова «воздух» — их к делу не пришьешь. Я тоже до черта чего могу рассказать». «Можешь». Бекитов задумчиво уставился куда-то мне за спину, размышляя. Вид у него был очень серьезный. Но зачем нам эти волнения? У нас большие ставки на кону. Нам категорически нежелательно никаких срывов. Как говоришь его? Зайцев Василий, повторил я еще раз имя. Николай, старший майор госбезопасности обернулся в сторону, где обедал клячин. Вернее, даже не обернулся, слегка повел головой. Имя тоже произнес выразительно, но не громко. Однако Николай Николаевич отреагировал молниеносно, будто ждал приказов от начальства. Он моментально отставил тарелку, вытер рот салфеткой и подскочил к нам. Слушаю, Игорь Иванович, чекист вытянулся по струнке, хотя и обратился, между прочим, по-простому. Я снова отметил про себя, что отношения у них к Бекетовым достаточно специфические. Можно было бы даже заподозрить дружбу, но, пожалуй, нет. А вот факт некоторого доверия со стороны старшего майора на лицо. Гадом буду, Клячин, скорее всего, знает о своем начальнике много интересного. Найди-ка группу. Они с Шипко отправились на прогулку. Посмотри на парня по фамилии Зайцев. Посмотри, оцени. Он создает проблемы, а этого быть не должно. Вопрос надо решить. Бекетов поднял взгляд на Николая Николаевича. Буквально на мгновение, а потом снова уставился вдаль. Но это мгновение было очень выразительным. Серьезные проблемы? Коротко уточнил Клячин. «Пожалуй, да. Они могут стать серьезными», также задумчиво ответил Игорь Иванович. Я вообще сидел молча, только пялился на чекистов, которые говорили вроде бы понятными фразами, но и в то же время в них, в этих фразах, явно ощущалось второе дно. Интересно, что значит «реши проблему»? Бекетов хочет, чтобы Николай Николаевич отвез Зайцев обратно, откуда Василий приперли? Или, к примеру, забрать из школы, но определить куда-нибудь? Хрен его знает куда. В армию? В ментовку? В поломойке? Решить. Клячин буквально на долю секунды замялся. Даже на долю доли секунды. Но эту заминку все равно было слышно. Потом уточнил. Радикально решить? Ты сам все знаешь. Бекетов махнул рукой в сторону двери. Выглядело это так, будто он слугу отпускает. Мне снова вспомнилось поведение Клячина вчера и сегодня в машине. Да и в первую нашу встречу. Может, Николаю Николаевичу надоело играть вторые роли? — Понял. Клячин крутанулся на пятке и чеканя шаг направился к выходу из заведения. Я с удивлением смотрел ему след. То есть вот так, быстро и без проволочек? Ну, неплохо, конечно. Бог с ним, с Зайцевым, в конце концов. Все, не беспокойся. Бекетов наконец посмотрел мне в глаза, наливая при этом себе третью рюмку. — Горазд, однако, Игорь Иванович локать. главное, вообще не пьянеет. Я бы сам не против попробовать водочки, сделанные по всем правилам, из натур продукта. Боюсь, товарищ старший майор госбезопасности такого рвения со стороны 17-летнего пацана не оценит. А там хрен его знает, как у них сейчас принято. Больше зайцев не будет являться угрозой. Даже потенциальной. Добавил Бекетов после очередной порции закуски. Забудь о нем. Давай-ка лучше о тебе. Как в школе. «Говорят, ты с товарищем Шармазанашвили успел отличиться? Перепутал его с обычным учителем и нахамил?» Игорь Иванович нахмурился, и я, само собой, виновато опустил голову. Все-таки с ним посложнее беседовать, чем с клячиным. Видимо, разница в положении сказывается. Если Клячин на тему моих косяков говорился смешком, даже иногда отчитывал, Бекетов демонстрировал очевидное недовольство. «Завязывай, Алексей, завязывай. Хватит уже вести себя, будто ты еще в детском доме». «И с Виктором Цыганковым у вас история вышла?» Мысленно я передал привет Шипко, потому что Клячин с первой секунды, как мы вошли в заведение, находился на расстоянии и рассказать о конфликте с этим придурком Цыганковым не мог. Только если силой мысли. Но это вряд ли. Значит, Панасыч успел отчитаться директору, а тот настучал Бекетову. «Давай я тебе сейчас кое-что объясню». Бекетов театрально вздохнул. Последние годы были тяжелыми для нашей разведки. Многие сотрудники Центрального аппарата... Их... Игорь Иванович замолчал, подбирая слова. А что подбирать, если я и так понял, о чем идет речь? Репрессировали до хрена разведчиков, расстреляли. Че уж молчать-то? Просто, видимо, товарищ старший майор госбезопасности хочет смягчить формулировку. В общем, есть мнение, что они работали на врага. Обоснованным преследованием подверглась немалая часть действующих сотрудников и даже руководителей зарубежных резидентур. Но сейчас все очень сложно. Очень. Кадры в разведке нужны как воздух, а быстро восполнить эту нехватку невозможно. Подготовка специалистов ведется буквально штучная. Даже если будущий разведчик успевает отучиться полгода на курсах особого назначения Центральной школы НКВД, Он получает только общие сведения. Натаскивать такого сотрудника, делать из бывшего рабочего или студента настоящего иностранца, приходится уже в процессе его работы. И хорошо, если не сразу за границей. Поэтому решение товарища Сталина о создании школы особого назначения — важная веха в истории внешней разведки и нашего государства. Понимаешь, какая ответственность возложена на первый поток? — Понимаю, конечно, Игорь Иванович, — ответил я и отодвинул тарелку в сторону. Честно говоря, пропал аппетит. Как только чекисты начинают говорить про ответственность, у меня обостряется гастрит, которого нет. Аж под ложечкой сосет. Почему? Да потому что, в отличие от Бекетова, я знаю, как тяжко придется всем, кто работает за границей в ближайшие два с лишним года. Их же никто не станет слушать. Одного зорге достаточно вспомнить. А некоторых точно так же объявят предателями и пустят в расход. «Я ведь знал твоих родителей». Переход Бекетова на другую тему был настолько внезапным, что я даже не сразу понял, о чем идет речь. Только что мы обсуждали важную работу шпионов, а тут НАКО, уже по-семейному разговариваем. «Да, вы рассказывали», — тактично поддакнул я. Тем более меня данная тема волновала гораздо больше. То, что связано с прошлым деда. А раз Бекетов сам завел подобную беседу, грех будет не воспользоваться. К тому же выглядел старший майор госбезопасности трезвым, но глазки у него блестели. «Рассказывал», — согласился Бекетов. «Но все же». Он сыто выдохнул, отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула, сложив руки в замок на животе. «Мы ведь с детства дружили, так можно сказать. С отцом твоим в одной гимназии учились, бок о бок. Да и жили на соседних улицах. Хорошо дружили. Не поверишь, и Марину встретил я с Сергеем одновременно. Как сейчас помню, был званый ужин у... у Ласкиных. Да. Она тогда еще волосы так уложила». Бекетов сделал замысловатый жест рукой, изображая что-то весьма далекое от волос. Я же лихорадочно соображал. Марина. Кто такая, блин, Марина? Чисто теоретически, раз беседа перешла на родителей, наверное, мать Реутова. Вряд ли Игорь Иванович успел налокаться до зеленых соплей, чтобы начать делиться воспоминаниями о левой бабе. Выглядит, по крайней мере, старший майор госбезопасности размягшим слегка, но по-прежнему трезвым. «Знаешь, мы оба за ней ухаживали. Не рассказывал отец?» «Ах, да...» Бикетов махнул рукой. «Ты ведь не помнишь ничего?» «В общем, оба ухаживали, да. Но Мариночка выбрала Сергея. А потом революция. Мы все трое активное участие принимали. Сергей, между прочим, с Владимиром Ильичом лично знаком был. Представляешь? Можешь вполне гордиться отцом. А я Феликсу Идмундовичу видал, вот как тебя...» За одним столом с ним сидели. Только не ради обеда, конечно. Поважнее дела были. Ну, а потом Мариночка и Сергей поженились. Да. Он уехал в советское посольство в Берлине. И вдруг... Бекетов замолчал, насупился, словно погрузившись в воспоминания. Я сидел молча. Фантастически повезло, что старший майор госбезопасности сам решил пооткровенничать. Я узнал случайно об их аресте. В то время работал непосредственно в ГПУ. Но слишком мал был, слишком мал. Игорь Иванович покачал головой. Не смог спасти их. Никогда себе не прощу этой трусости. Он решительно ударил кулаком по столу. Я оглянулся, ожидая возмущений со стороны персонала. Однако они даже не дернулись, даже бровью не повели. Наверное, правда, это заведение любимое место Бекетова. Народ здесь уже привыкший к такому поведению. В общем, еще почти час я слушал воспоминания старшего майора госбезопасности. Причем они, эти воспоминания, как-то резко снова свернули от ареста к детству и юности. Естественно, я пытался осторожно намекнуть. Тот период событий, в котором все стало плохо, гораздо интересней, чем тот, где они с Сережей ходили на каток и покупали баранки Мариночки. Но Бекетов намеков не понимал. Он упорно рассказывал о своей дружбе с родителями реутова Потом вообще предложил прогуляться. С чем я, само собой, поспорить не мог. И мы битые часто таскались по аллеям парка. А на улице как бы вообще не лето. Замерз, честно говоря, словно пес бездомный. Уже ничему был не рад. Начал грешным делом с надеждой поглядывать по сторонам, ожидая возвращения Клящина. Хотелось обратно в школу. Честное слово, даже скромный барак в данный момент казался мне отличным местом. Там буржуйка, пацаны... Когда вдалеке появился Николай Николаевич, я обрадовался ему как родному. «О, а вот и Клячин!» Бекетов повернулся в ту сторону, куда пялился я. «Значит, пора возвращаться тебе, Алексей!» Он остановился, посмотрел на меня пристально. «Как же удивительно ты похож на отца!» А вот взгляд... взгляд Марины. Один в один. Я мысленно выругался матом раз двадцать. Достал уже с Мариночкой. «Сколько можно?» Вполне понятно, Бекетов реально матерью Алеши был увлечен. Он до сих пор мужика плющит. Может, он потому и помогает? Типа старая любовь не ржавеет? Это я еще хоть как-то понять могу. Более-менее подходящее обоснование. Люди разные. Некоторые реально годами по первой влюбленности сохнут. А у Бекетова, похоже, до сих пор нет семьи. По крайней мере, в разговоре ничего подобного не всплывало». Хотя, с другой стороны, для старшего майора государственной безопасности момент кристальной чистоты биографии тоже немаловажен. Где-то слышал байку, будто в советское время чиновников заставляли жениться чуть ли не по приказу. А уж на такой должности, как у Бекетова, вообще должна быть образцовая семья. Жена с хорошей родословной и дети, которые цитируют Карла Маркса с рождения. Нет, должна быть семья. На следующих выходных снова увидимся. Игорь Иванович шагнул ко мне и крепко обнял. Так крепко, что у меня из груди вырвался стон. Ну или это от радости, что наша прогулка наконец завершилась. Все равно толку от нее никакого. Пока Бекетов демонстрировал наглядно свое хорошее расположение, я скромно топтался на месте. Хватать его в сыновье объятия не очень хотелось, поэтому сделал вид, что засмущался. Мол, не дорос еще, чтобы вот так запросто вести себя со старшими майорами. Ну все, иди. Он, наконец, отпустил меня и даже подтолкнул в спину к Клячину, который, кстати, подходить к нам не стал. Замер и истуканом неподалеку, с интересом рассматривая голые деревья. «Замерз?» – с усмешкой спросил старший лейтенант госбезопасности, когда я поравнялся с ним. «Слов нет насколько. Сейчас что-нибудь отвалится, честное слово!» Я поежился. На улице еще не было морозно, но осенняя мокрая слякоть упорно пробиралась под одежду, а это еще хуже. «Идем, отвезу тебя!» Клячин пошел к выходу из парка, и я с огромнейшим удовольствием рванул следом за ним, стараясь не отставать. «А как у вас дела? Все сделали? Видели Зайцева?» Губы слегка постукивали, поэтому старался говорить громко, рублеными фразами. «Видел». Клячин равнодушно пожал плечами. «Гнида, конечно. Нароже написано». «Слушайте, а что Игорь Иванович имел в виду под распоряжением решить проблему?» Чекист повернулся и посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Ты, Алексей, голову не забивай, это не твоя забота. Зайцев он такой... мусор. Дерьмо, а не человек. Недопустимо нам сейчас подобные экземпляры в своей ряды включать. Надо еще разобраться, как он в список попал. Крайне ненадежный товарищ. На этом все пояснения закончились. А мне, в принципе, было достаточно. Главное, что Василия исключат из школы. А куда отправят, на самом деле, меня не касается. Мы дотопали до воронка. Я с огромным удовольствием забрался внутрь. Клячин уселся за руль, завел мотор, и только в этот момент я заметил одну крохотную деталь. Но именно тогда, отъезжая от Сокольников, не придал ей значения. На скуле Николая Николаевича появилась еле заметная ссадина. Маленькая совсем. И в тот момент я отметил ее в памяти чисто машинально, даже не сообразив, а была ли она изначально. Мне очень хотелось обратно в барак, а до всего остального просто не было дела. В голове вертелась радостная мысль «Мы едем обратно в школу!»